от того все неудачи что я вижу пред собой раставщичий глаз кошачий в нукон зелени стоячей и купец воды морской там где огненными щами угощается кощей с говорящими камнями он на счастье ждёт гостей камни трогает клещами щиплет золоты гвоздей У него в покоях спящих кот живёт не для игры у того в зрачках горящих клад зажмуренный горы и в зрачках тех леденящих умоляющих просящих шаровитых искр пирит